Глава шестая. Эпоха аббасидов. Сто двадцатые триста пятьдесятые годы после хиджры. Семьсот тридцать седьмой девятьсот шестьдесят первый годы нашей эры. Потомки иезидов правили многими поколениями. Власть их распространилась на весь мусульманский мир, раскинувшийся от Испании на западе до Индии на востоке. При их правлении было разработано, записано и кодифицировано учение ислама. Вераучительные книги отошли во владение корпусу религиозных ученых, в том же смысле, в каком в США Конституция и вытекающие из нее законы находятся во владении юристов. И эти религиозные учёные, трудясь совместно с политиками и бюрократами Омейядского двора, создали исламское общество отличное от всех других. Mainstreamовые западные историки этот процесс обычно восхваляют. Омейяды, говорят они, достигли того чудесного состояния, что в цивилизованном мире именуется стабильностью. Стабильность это то, что позволяет крестьянам планировать урожай на следующий год. Позволяет бизнесменам вкладывать средства в долгосрочные проекты. Отечерец студентов поступают в институты в уверенности, что когда они получат диплом, их профессия всё ещё будет востребована. Стабильность даёт учёным свободу забывать о себе ради науки. и с головой погружаться в тайны природы, не беспокоясь о том, что их семью тем временем истребят какие-нибудь головорезы. Однако всё это имело свою цену, обычную цену стабильности, состоящую в том, что все существующие тенденции день ото дня только усиливаются. Богатые становились всё богаче, Бедных становилось все больше. Росли города с роскошной архитектурой, но росли и огромные трущобы, где люди жили в страшной нищете. Правосудие стало роскошью, доступной только богачам. Появлялись и другие проблемы. Быстрый рост исламского господства привлекал под мусульманскую крышу множество разных народов. И возникали серьёзные вопросы о том, как исполнить для них всех мусульманское обитание, равенство и братство. Политика Омейядов быть может продвигала арабизацию и исламизацию, однако не везде в равной мере. В северной Африке арабизация шла быстрыми шагами, Возможно, потому что ласкутное одеяло туземных культур было уже давным-давно разорвано финикийской цивилизацией, на которую затем наложили латинский слой римлян. Потом внесли свою лепту германцы, вандалы, и наконец всё это запалировало христианство. У северной Африки не было ни единого языка, ни единой культуры. Когда туда пришли арабы во всей убедительности своей мощи и блеска, их не встретила равная по убедительности местная культура, готовая им противостоять. Так что арабы с лёгкостью растворили и поглотили всё, что было здесь до них. Египет и Левант тоже оказалось несложно переварить, поскольку многие живущие здесь народы Разделяли с арабами исторический нарратив. Они тоже возводили свою историю к традиционным общим предкам Аврааму, Ною и самому Адаму. Большая часть здесьних обитателей уже разделяла идею единобожия. Еврейский и арамейский были семитскими языками, родственными арабскому. А вот Персия О, это совсем другое дело. Персы были не семитами, а индоевропейцами. У них была собственная древняя цивилизация, славная история, язык, от которого не так легко отказаться. Многие персы приняли ислам, однако не арабизировались. А обратившиеся в ислам Поставили перед персидским обществом серьёзный религиозный вызов. Ислам стоял на том, что каждый мусульманин равен любому другому. Присоединяясь к умме, ты присоединяешься к братству, где все равны. Таково было обетование этой новой религии, придававшей ей неотразимую привлекательность. Но общество, построенное Омейядами, Общество, в котором доминировали арабы, не могло сдержать это обещание. Арабы стали теперь правителями и аристократами. Равенство всех не сохранялось даже формально. Амейядское общество разработало формальные институты, призванные разделить людей на касты. На вершине общества стояли чистокровные арабы-мусульмане. Ниже Мусульмане, у которых один из родителей не араб. Затем мусульмане не арабы. Еще ниже мусульмане не арабы с родителями не мусульманами. Еще ниже не мусульмане, принадлежащие к одной из монотеистических религий. И в самом низу язычники, рожденные от язычников, люди, не имеющие практически никаких законных прав. Трение между всеми этими этносоциальными слоями, в особенности между арабскими новоришами и бывшей персидской аристократией, создавало ощущение обделённости и недовольства, кипевшего под поверхностью в этой части мусульманского мира. Оморачало совесть исламского мира и ещё одна тень Священная история мусульман была через чур богата рассказами о простом, скромном, даже аскетичном бытии основателя империи. Именно простота и смирение вызывали глубокое уважение к ним как к религиозным фигурам. Неизбежно в нижних слоях нового общества складывалось ощущение, что со всей этой роскошью что-то не так. Это процветающее общество, занятое погоней за удовольствиями, определённо не то, что имел в виду Аллах, когда поручал Мухаммеду создать справедливую общину, преданную одному лишь Богу. Разумеется, чем ты богаче, тем меньше вероятность, что подобные соображения станут омрачать твой сон. Но у бедняков, рассказа о придворной роскоши и вид знатных арабов, надушенных, облачённых в шёлка и проезжающих по городу верхом на прекрасных скакунах, не могли не вызывать в памяти, сказав об одном единственном одеяле Мухаммада, на одной половине которого он спал, а второй укрывался, или о том, как халиф Умар сам чинил себе башмаки. Добавьте к этому запашок от того, что амияды пришли к власти очень сомнительным способом, способом, создавшим им сразу две партии врагов: шиитов и хариджитов. Хариджиты были не так многочисленны, но движение их более радикально. Их богословие со временем сосредоточилось на чрезвычайно строгих правилах чистоты. Они утверждали, что власть в мусульманском мире должна принадлежать тому, кто тщательнее всех исполняет все требования религии. Ни один светский правитель стандартом хариджитов не отвечал. Скорее всего, ни одному живому человеку это и не удалось бы. Так что хариджиты, не раздумывая в любых обстоятельствах, призывали к революции. При любой власти кто-то чувствует себя угнетённым, и где находились угнетённые, там тут же оказывались хариджитские агитаторы и принимались звать их к мятежу. Однако со временем движение хариджитов выдохлось. Слишком уж ревностно они стремились к чистоте во времена, когда всё больше и больше людей получали выгоду от нового процветания. Неудачники, возможно, были недовольны, но обменивать те скромные радости, что у них есть, на полную безрадостность хариджитского образа жизни им хотелось ещё меньше. Настоящей угрозой у установившемуся порядку стали шииты, приобретшие силу после смерти Хусейна и его последователей при Кербеле. Шиитские имамы Как правило, больше не бросали прямой вызов трону. Теперь они отделяли понятие имам от понятия халиф и придавали своему движению чисто религиозное значение. Но шиитские мятежники по-прежнему устраивали беспорядки во имя имамов. Вели разговоры о том, что власть по праву принадлежит то одному, то другому из потомков Али. поддерживали мнение, что халифат не принадлежит амиадам и продолжали подрывать легитимность светских правителей шиитская угроза опасно совпала во времени с другой проблемой развившейся уже во времена миедов вот что произошло шииты стали в исламе угнетаемым религиозным меньшинством Персы стали в исламе угнетаемым этническим меньшинством. Шииты протестовали против правоверного, то есть суннитского религиозного эстаблишмента. Персы протестовали против арабского политического эстаблишмента. Одно неизбежно наложилось на другое. Персы начали принимать шиизм, а шииты в поисках новых сторонников стали поглядывать на персидский восток. Два течения смешались, и общество забурлило. Чем дальше на восток, тем сильнее, ибо чем дальше на восток, тем более ослабела администрация Амиядов и росли антиарабские настроения. Однажды около сто двадцатого года после Хиджры В городе Мерв появился странный человек. Мерв, отдаленный от ампоста империи, лежал почти в пятнадцати сотнях миль от Дамаска. Здесь, на диком диком востоке, незнакомец принялся агитировать против амиедов, проповедуя близкий конец света и последнюю грозную битву между добром и злом. Об этом человеке было известно очень мало. Никто не знал даже его настоящего имени. Он называл себя Абу Муслим, явный псевдоним, сокращение от Муслим Абу Муслим ибн Муслим, что означает мусульманин сын от самого Сульмана, отец сына мусульманина. Как видим, этот человек не жалел сил, чтобы подчеркнуть свою приверженность исламу. На самом же деле Абу Муслим был профессиональным революционером, направленным в Мерв небольшой группой подпольщиков, называвших себя хашимитами. Эта группировка представляла собой нечто среднее между культом и политической партией. Ядро её, по-видимому, никогда не превышало 30 человек. Название своё они заимствовали от клана пророка Бану Хашим, и целью своей называли поставить во главе исламского мира кого-нибудь из семьи пророка. Это была лишь одна из многочисленных и разрозненных группировок антиправительственных заговорщиков, действовавших в то время И все они проповедовали более или менее одно и то же. Исламский мир сбился с пути, история пошла не туда. Дело посланника оказалось подорвано, и теперь, чтобы всё исправить, нужно свергнуть Омейядов и посадить на их место кого-то из семьи пророка. Стоит заметить, что в ходе истории этот нарратив повторялся в мусульманском мире снова и снова. Вплоть до сегодняшнего дня. Только сегодня место амиядов в речах революционеров занимает Запад. К несчастью для хашимитов настоящих потомков Пророка в их рядах не было. Однако был Абу Аль Аббас, человек, называвший себя потомком Аббаса Ибн Абд Алмутаалиба, одного из дядей Пророка Мухаммеда. Он, по крайней мере, приходился про року кровным родственником и что ещё важнее, готов был использовать его имя в революционной борьбе. Предок, о котором шла речь, первый Аббас, обратился в ислам одним из последних, и в те времена никому бы и в голову не пришло рассматривать его как кандидата в преемники Мухаммеда. Символ легитимности из него был так себе. Куда больше подошёл бы на эту роль прямой потомок Али и Фатимы. Но у алидов, то есть настоящие потомки Али, не желали иметь дело с хашимитами. Так что пришлось им довольствоваться Абу аль-Аббасом. Что делать? Лицом движения иной раз становится не тот, кого хочешь видеть на этом месте, а тот, кого удастся уговорить. Возбудить недовольство шиитов и персов Хорасане, регионе на территории нынешних Ирана и Афганистана, Абу Муслиму оказалось несложно. В ключевом пункте своих речей в вопросе о том, кто же станет халифом после успеха революции, Абу Муслим становился несколько невнятен. Те, кто ждал потомка Али, вполне могли предположить, что такой человек есть, а информация о нем сейчас скрывается лишь ради безопасности. Отважный, безжалостный и харизматичный Абу Муслим вскоре перерос роль чего бы то ни было агента и возглавил аббасидскую революцию. названную так по имени предполагаемого лидера Абу аль-Аббаса. Здесь в Хорасане Абу Муслим набирал революционные кадры, учил их сражаться и посвящал в хашимитские учения. Его сторонников узнавали по чёрной одежде и чёрным знамёнам. Даже своё оружие они красили в чёрный цвет. Цвет армии Амиядов, кстати сказать, был белый. Прежде чем вы заметите, что для культа проповедующего апокалиптическую битву между добром и злом это странный выбор цвета, поясню, что в Персии белый считался цветом траура, цветом смерти. В сто двадцать пятом году после Хиджры, семьсот сорок седьмом году нашей эры, Абу Муслим и его воины Облачённые в чёрное двинулись на запад. Проходя по персидской территории, они почти не встречали сопротивления. Большинство людей здесь были только рады помочь падению надменных омейядов, и армия росла день ото дня. В 750 году нашей эры белые и чёрные армии схлестнулись на берегу реки Большой Заб в Ираке. Имперские силы превосходили мятежников числом. Однако чёрная армия одержала победу, и халифу пришлось, спасая свою жизнь, бежать далеко на юг, в Египет. Через год агенты аббасидов выследили его там и убили. Новым халифом ислама хашимиты провозгласили Аббаса. Никого не смутило то, как это произошло. Не было ни явно выраженной воли Божьей, ни выборов, ни даже решения, принятое советом мудрецов. Нет, нового халифа посадил на трон один человек с помощью военной силы. Но это было не важно. Наконец-то власть вернулась в руки члена семьи Пророка. Значит, теперь, наконец, удастся осуществить мусульманский социальный проект. Должно быть, это был самый счастливый год в жизни Абу Муслима, год, когда дело его жизни принесло плоды. Возможно, он и в самом деле полагал, что свержение Омейядов восстановит утраченную общину. Но скоро наступило разочарование. Для начала марионетка, как выяснилось, вовсе не считала себя марионеткой. За эти годы Аббас создал в движении выбравшим его говорящей головой реальную базу для себя. И теперь, когда Абу Муслим выполнил за него всю грязную работу, сказал большое спасибо и сел на престол. Новый халиф помнил, что Муавия правил железной рукой в бархатные перчатки, что он умел очаровывать и привлекать на свою сторону былых врагов. С этого начала новый лидер. Пригласил ведущих членов клана Амиядов преломить с ним хлеб и примириться. Впрочем, преломить хлеб неверное выражение. Звучит так, словно он поставил перед своими гостями какую-нибудь простую овсяную кашу или похлёбку, вроде той, которую пророк разделял с Омаром. Нет, такая скромность давно вышла из моды. Выжившие амиады возлежали на мягких подушках, а вокруг них бесшумно скользили слуги с изящными подносами, полными самых изысканных деликатесов. Звенел смех, велись оживлённые беседы, обстановка была самая непринуждённая. Когда гости уже наелись досыта, Официанты вдруг скинули халаты и обнажили оружие. Не слуги это оказались ополчи, амиеды вскочили на ноги, но поздно. Все двери были заперты. Война забила амиедов до смерти, а Аббас с того времени принял новый титул Аль-Сафах, что означает мясник. Как видно, он гордился своим поступком. Впрочем, это ему не слишком помогло. Вскоре он умер от оспы, а трон занял его брат Аль-Мансур. Мансуру поначалу пришлось бороться с несколькими соперниками. Однако на помощь ему пришёл Абу Муслим и защитил его власть, а затем вернулся в Хорасан. Сам Абу Муслим на место халифа не претендовал, хотя имел в руках такую силу, что мог бы получить все, чего они пожелают. Но он, по-видимому, признавал легитимность правления аббасидов. Возможно, он в самом деле был принципиальным идеалистом. И все же что-то в этом человеке Абу Муслиме Мансуру не нравилось. Может быть, то, что он был так популярен, или, возможно, две вещи: он популярен, и у него есть собственная армия. А популярному человеку с собственной армией доверять нельзя. В один прекрасный день Мансур пригласил Абу Муслима посетить его и поперовать вместе. Дальше произошло то, что ясно доказывает, когда аббасид приглашает тебя на ужин, жди неприятностей. Халиф и его гость разбили шатры на живописном берегу реки. Целый день Мансур угощал аббума Слима и цветисто благодарил за самоотверженную службу. А ночью приказал своим телохранителям перерезать ему горло. и бросить тело в реку. Так началась вторая династия мусульманского халифата. Абассидские пропагандисты не жалели сил, объясняя народу сакральное значение смены власти. Теперь, говорили они, в уми всё пойдёт совершенно по-новому. На самом же деле всё оставалось по-старому. Более того, Усилились все прежние тенденции, и хорошие, и дурные. Амеды окружали себя помпой и роскошью, однако в сравнении с абасидами выглядели неотёсанными мужиланами, ведущими самую простую жизнь. При амедах мусульманский мир процветал. При абасидах буквально купался в деньгах. И как и амиеды, абасиды были светскими правителями, использовавшими для охраны своей власти шпионов, политическую полицию и профессиональную армию. Абасиды пришли к власти на волне недовольства шиитов, так что вы можете предположить, Что хотя бы в этом отношении они отличались от амиедов. Но и тут сильно ошибётесь. Абасиды быстро приняли ортодоксальный подход к исламу. Быть может, потому что именно ортодоксальный религиозный эстаблишмент, все эти учёные, обладали таким общественным авторитетом, что принять их учение было политически выгодно. На самом деле именно в Абасидские времена, как мы услышим в следующей главе, мейнстрим ислама получил название сунна и превратился в определённое направление, обладающее собственным именем. В первые дни правления Абасидов многие наивные шииты полагали, что теперь Сафах и его семья возведут на престол признанного имама. И дальше Начнутся тысячелетние миры благоденствия, предсказанные хашимитской пропагандой. Но вместо этого охота на алидов только усилилась. Когда умер третий халиф из этой династии, одна из его служанок рассказывала, что наследник его обнаружил в дворце потайной ход, ведущий в подземелье. Где его предшественник хранил тела пленённых и убитых им потомков Али. Не обязательно все они были и потомками Фатимы, кроме неё у Али были другие жёны. Однако при Аббасидах рослое всё доброе, что было характерно для правления Омейядов. При Омейядах страна процветала. Они покровительствовали мысли, искусству, культуре и цивилизации. Весь этот блеск и активность достиг вершины при династии аббасидов. Не случайно первые двести лет ее правления западная история, как и многие современники мусульмане, именует золотым веком ислама. Например, одним из первых дел Мансура. Стало решение построить с нуля новую столицу город Багдад, завершённый в 143 году после хиджры, в 765 году нашей эры. Этот город дожил и до сегодня, хотя за эти столетия много раз был разрушен и отстроен заново, и сейчас разрушается вновь. Несколько лет Мансур Обежжал свои владения, пока не выбрал для города идеальное место, между Тигром и Евфратом, там, где эти реки сходятся так близко, что можно раскинуть город на обоих берегах. Прямо в центре этого места Мансур возвёл идеально круглое кольцо стен, окружностью в милю, высотой в 90 футов. Толщинаю в 145 футов у основания. Город внутри этого огромного пирога представлял собой по сути огромный дворцовый комплекс, новый нервный центр крупнейшей в мире империи. На строительство круглого города ушло пять лет. Над ним трудились около 100 тысяч архитекторов, ремесленников. простых рабочих. Все они жили вокруг города, который строили, так что их дома образовывали вокруг роскошного ядра города своего рода внешнее кольцо, не столь богатое и упорядоченное. И, разумеется, этим людям нужно было где-то покупать всё необходимое, их должен был кто-то обслуживать. Так что ещё одно внешнее кольцо круг главы города образовали торговцы и ремесленники. Через 20 лет Багдад стал крупнейшим городом мира и, вероятно, первым в истории городом, численность жителей которого перевалила за миллион. Багдад вышел за пределы двух рек. Теперь Тигр и Евфрат уже не омывали его с двух сторон, а протекали сквозь него. Сложная сеть каналов позволяла путешествовать по городу на лодках, словно на автобусах. Так что он немного напоминал Венецию, в стоили лишь разницей, что дороги и мосты позволяли передвигаться по городу и пешком, и верхом. Быть может, Багдад стал не только крупнейшим, но и самым оживлённым городом мира. Две великие реки, впадающие в Индийский океан, Сделали его крупным портом. Расположение города делало его легко доступным для наземного транспорта с любой стороны. Так что каждый день прибывали сюда и отбывали отсюда суда и караваны, полные купцов и товаров из всех известных частей света: Китая, Индии, Африки, Испании. Коммерцию регулировало государство. Как у каждого народа, так и у каждого рода занятий было своё отведённое ему место. На одной улице работали только портные, на другой мыловары, на третьей цветочники, на четвёртой располагались овощные лавки. На бумажной улице можно было найти сотню лавок торгующих бумагой. Недавним изобретением, завезенным из Китая, с которым аббасиды познакомили и разбили китайскую армию в семьсот пятьдесят первом году нашей эры на территории нынешнего Казахстана. Ювелиры, жестянщики и кузнецы, оруженики и лошадники, менялы и перекупщики, строители мостов и дорог все предлагали свои услуги в роскошном Багдаде. каждый в отведенном для него квартале. Были даже особые кварталы для торговцев в разнос и для мелочных лавчонок. Якубе, арабский географ того времени, писал, что в Багдаде шесть тысяч улиц и переулков, тридцать тысяч мечетей и десять тысяч бань. Этот город башенок и разноцветных изростцов. Воспет в тысячи и одной ночи сборники литературно обработанных народных сказок созданы нам ближе к концу династии аббасидов. Самая известная его история, например, про Алладина и его волшебную лампу, восходит к правлению четвертого и самого известного аббасидского халифа Гаруна Аль-Рашида. Его времена изображаются в литературе как сказочное царство богатства и справедливости. Легенды о Гаруне аль-Рашиде изображают его добрым монархом, столь заинтересованным в благополучии подданных, что не раз он выходил в город в скромной одежде, под видом обычного человека, чтобы из первых уст услышать об их горестях и придумать, как им помочь. В реальности, думается мне, среди народа бродили переодетые нищими шпионы халифа, и интересовали их не грусть и беда простых людей, а выявление недовольных. Еще более, чем во времена Амиедов, халиф стал почти мифической фигурой. Даже у самых богатых и влиятельных людей было мало шансов его увидеть. Не говоря уж о том, чтобы обратиться с просьбой. Абасидские халифы правили через посредников, отгородившись от повседневной реальности сложными дворцовыми ритуалами, заимствованными и с византийской, и с осаннинской традиций. Так что, хоть ислам и покорил царство сасанидов и завоевал значительную часть Византии, призраки этих поверженных империй Просочили в него и безжалостно изменили его облик.